Глава пятая Можно было бы попытаться проехать эти земли насквозь, вот только, боюсь, уже поздно. Белькнувшие на дальнем холме несколько всадников явно дали понять, что нас заметили и скоро будут гости. Судя по цветам их одежды, это, скорее всего, слуги рода Конты. Да кто бы еще решил так нагло патрулировать их земли? На разбойников они точно не были похожи, как и на наемников, что преследовали нас. Я знал, что нас заметят, но надежда, что спокойно пройдем мимо, все же оставалась. Увы, она не сбылась. И дело тут совсем не в том, что я не хочу видеть Альберта. Но он все же наследник, а не глава рода. И вот второго я как раз-таки опасаюсь. Опасный человек. И если все остальные владельцы земли, через чьи земли мы проезжали, могли подумать, что движемся мы как раз к конту, то вот они сами не поверят. А ведь путь тут только один, к западным горам». Тут даже дебилу станет ясно, куда мы направляемся. Да, об этом рано или поздно, бы узнали, но были надежды, что случится это позже. Ну да ладно, переживать уже бесполезно. Не прошло и получаса, как мы были остановлены местной стражей, что проверила документы и, разумеется, узнала личности и ранги магов, что решили посетить их земли. А еще через час прискакала уже целая группа стражи под руководством мага уровня подмастерья. «Молодой господин Конте узнал, что в этом караване едут его товарищи, и с радостью приглашает их разделить с ним кров и еду», — выехал перед нами маг. «О караване тоже позаботится, предоставив место для ночлега и прочие удобства. «Мы принимаем его предложение», — кивнул я, выезжая к магу вместе с Сигом. «Вариантов всё равно не было. Не мог же я отказать. Да и сильно не задержимся. Уже вечерело, и нам пришлось сделать стоянку. Так что, если мы проведём это время в большем комфорте, то почему бы и нет?» Так что под подсчетным конвоем мы выдвинулись к уже знакомому мне поместью. «Касс, Сик, какими судьбами?» — выбежал из дома Ал, Стоило нам пройти ворота. «Когда я услышал, что вы в составе охраны каравана, то очень удивился». Слуги и сопровождающие тут же поспешили покинуть внутренний дворик. «Это все затея Касса. Я тут лишь как охранник. Караван, кстати, тоже его». Моментально сдал меня Сигурд. «Ну да, решил немного заработать», — пожал плечами. — Неожиданно. Хотя почему бы и нет? — задумчиво кивнул он. — Вот только, Касс, скажу прямо. За товары мы готовы дать честную цену, но никак не больше. Даже для тебя и по дружбе. — Успокойся. — подойдя ближе, хлопнул его по плечу. Не собирался я наложиваться на своих друзьях. Мы двигаемся через ваши земли транзитом. Честно сказать, я бы вообще к тебе не заглянул, коли не приглашение от твоих людей. И это как раз, чтобы избежать подобных разговоров. «Прости — Прости. — опустил он глаза но тут же поднял назад. «Погоди, что значит транзитом? Дальше ведь только горы и море». «Именно горы», — ухмыльнулся я. «Каз», — долго смотрел Ал на меня, прежде чем молвить. «Ты псих. И горжусь этим», — притворно выпятил грудь вперед. «Настоящий псих. Лесть к витро — безумие», — закатил в глаза парень. Сик, и ты тоже решился на это?» «Я сейчас выступаю лишь в роли охранника». «Если Касс сказал, что двигаемся туда, значит, так и надо», — пожал тот плечами. «Ты, походу, не особо разбираешься в наших местных кланах. Это почти то же самое, что полезть на земли клана Йо Даже опаснее». «Оу», — видимо, представил себе услышанный на Магнус. «И вправду самоубийство. Но я в Касса верю. Если он решил, что сможет, значит, так и есть». «Ой, безумцы! И с кем я связался? Один я, нормальный в нашей компании». Наследник Конте схватился за голову руками. «Ладно, пойдемте уже в дом. Чего тут торчать? Хоть напоследок угощу вас, не голодными же вам помирать. Что-то ты излишне пессимистичен», — фыркнул я, последовав за ним. «Это же Витрот. Они никого не пускают на свою территорию. Даже наша родня отваживается на подобное. Хотя, казалось бы, да не родственники. В общем, очень плохая задея. А ты еще, говорят, и караван с собой притащил. И как не жаль тебе их? Ты в меня совсем не веришь? — Ну, верю. Вот только когда дело касается золота, ты можешь переоценить свои силы и... Не успел он договорить, как тут же был сбит с ног невысокой фигуркой, что сейчас обнимала его. — Брат, ты должен спасти меня от этих хизбергов, сатрапов, садистов и очень нехороших людей, — затороторила молодая девчушка с короткими темными волсами, отливающимися невой. Одета она была в обтягивающий топик и шорты, и, надо сказать, ей очень шло. Подтянутое спортивное тело, небольшая грудь и милая личика. «Айви!» — приподнялся с пола Альберт, потирая ушибленную грудь. «Ну что опять случилось? Ты представляешь, они хотят надеть на меня платье! Брр, изверги!» — поморщилась она. «Платье? Это всё из-за платья?» Непонимающе смотрел он на девушку, пока в глазах не стало возникать понимания. «Ну и надела бы его. В чём проблема?» «Не хочу. Но ну не идут мне платья, да и неудобно в них. Толком подраться нельзя, мешает. Ох, ладно, давай только не здесь об этом будем говорить». Все же поднялся с пола Альберт. Лучше познакомься. Это мои друзья: Кассиус Блайт и Сигурд Магнус. Ой, здравствуйте, кивнула она, только что заметив наши фигуры. Но «Ну, это моя младшая сестра, Айви Конта. Приятно познакомиться, склонились мы со здоровяком в приветственном поклоне. Сильна, не уступает Аллау в его возрасте, очень даже неплохо. Айви Конта. ранг: адет 3. состояние: радость. стихия: вода. «Ах, да, она на год младше меня, так что как раз в этом учебном году поступает в академию», приложил он ладонь к голове. «Это будет катастрофа». «Соболею одновременно с сигом произнесли мы». «Эй!» — крикнула девчонка. «Не надо из меня тут какого-то монстра делать. Я очень даже милая младшая сестренка. Ну да, не люблю платья. Так кому от этого хуже? Еще побила пару-тройку десятков назойливых парней. Ну так они сами виноваты. Лезут ко мне с не какими вопросами». «Какие танцы предпочитаете? Тьфу, скучно с ними!» «Айви!» — схватился за голову её брат и повернулся в нашу сторону. «Вот вы видите, с кем мне приходится жить!» «А как по мне, она очень даже милая», — ухмыльнулся я. «Предатель! Вот я знала, что у тебя хорошие друзья!» — улыбнулась девчонка, отвернувшись от нас, скрывая румянец. «Ну ещё встретимся!» И так же быстро, как появилась, она исчезла. Словно и не было тут никого. «А ты понравился?» — хохотнул Ал проследив взглядом за удаляющейся сестрой. Обычно она на такие слова может зарядить зубы. «Хорошая девчина», — покивал Сигурд, — «но покорить такую будет сложно». Кас, слушай, если отец будет вдруг предлагать это бедствие в жены, отбрыкивайся всеми силами. Мне тебе жаль». После того, как она стала обучаться материальным иллюзиям, стало совсем страшно с ней жить. «Никогда не знаешь, что реально, а что ее шуточки», — Зашептал мне в ухо Ал. И, оглянувшись на здоровяка, повысив голос, продолжил. «А вот Сига не жалко. Попробую натравить её на него. Его жертва не будет забыта». «Эй, эй, эй! Чего это меня не жалко?» — возмутился Северянин. «Ты толстокожий. Её шуточек даже не заметишь». «Да, хороший вариант», — задумался наследник рода, приценившись к нашему товарищу. «Ладно, пойдёмте уже поедим. Повара должны были постараться к вашему приезду». Мы выдвинулись по уже знакомому мне коридорам и оказались в том же обеденном зале, как и в мой прошлый приезд сюда. Сейчас там никого не было, лишь слуги носились, расставляя блюда. Через несколько минут в комнату влетел ураганчик по имени Айви. Девушка успела сменить одежду на нечто наподобие военного мундира, только куда проще. Ей шло. «Братец, я проголодалась, так что поем с вами». Тут же уселась она за стол, приступив к трапезе. «Как скажешь. Только вот скоро к нам может присоединиться отец», пожал он плечами, предвкушающе наблюдая за сестрой. И я понял, почему. Девушка дёрнулась бежать, но всё же осталась сидеть на стуле, смотря на свою тарелку, где лежала птица в каком-то кисловатом соусе. Ещё пару раз она пробовала встать, но всё же осталась на месте, приступив к еде. «Я вроде сегодня не косячила, так что всё в порядке. Разве что платье. Но это ведь мелочи, правда?» Подняла она на брата доверчивый взгляд. «Сомневаюсь, что отца удовлетворит такая отговорка. Вот только бежать уже поздно и, словно услышав его, двери обеденного зала растворились, и вошел Артур Сконта, глава рода и отец этих двух шибанутых подростков. «Рады вас видеть!» — мы с Тигом поднялись со стульев, приветствуя могущественного мага. «Я тоже рад видеть гостей в своем доме. Тем более, что с вами, Кассиус, я уже знаком. А про вашу семью Сигурд весьма наслышан. Магнус очень уважаемый в Северном Королевстве. Присаживайтесь же, не отвлекайтесь от еды!» Проследовал он до своего места во главе стола. Слуги тут же выставили перед ним блюда, и на ближайшие десять минут мы сидели молча, наслаждаясь пищей. «Кассиус, говорят, вы стали владельцем торговой компании, это так?» Закончив седой, начал разговор глава. «Началось», — промелькнула ожидаемая мысль в голове, и я ответил ему. «Да, довелось по случаю. Надо ведь как-то зарабатывать себе на жизнь. Почему бы не торговлей?» «Похвально, похвально». В таком юном возрасте уже думайте о будущем. Моему бы сыну такую хватку, а то он только тратить гораст». «Отец!» — недовольно покосился на него, Ал. «А что, отец?» «Только правду говорю. У тебя тоже были деньги, и как ты их потратил? Так что лучше даже не заикайся!» — хмыкнул он, посмотрев на сына. «Впрочем, ты ещё молодой. Да и бизнес недостаточно просто купить. Чтобы он приносил прибыль, нужно очень много усилий. И до меня дошли слухи, Кассиус что в этом плане вы решили рискнуть. От вас ничего не утаить, — развел я руками. Так и знал, что его люди подслушивали наш разговор во дворе. Слухи до него доходят. Но также слышал, что отказываться от этой авантюры вы никак не желаете. Что ж, ваше право, отговаривать не буду. Хотя жалко будет, если друг моего сына сгинет. Знаете, а ведь в мою голову даже пришла мысль, что вы на самом деле один из наследников входящих клан родов. Вот только я абсолютно уверен, что не было среди них ни одного со стихией молнии. Если в то, что иная стихия могла случайно пробудиться в одном из потомков, я могу поверить. Все же, именно так и появился наш род. Тот в то, что это будет сразу же столь необычная, как чёрная молния, ни за что. И просто неоткуда формироваться. Я хорошо знаю историю клана Витра и не помню ничего, что могло привести к подобному результату. «Забавное предположение, даже логичное», — покивал я. «Вот только всё гораздо проще. У меня есть план, который, надеюсь, принесёт мне победу». Умён мужик. Был довольно близко. Я ведь и вправду дал ему несколько подсказок, что привели к подобному предположению. Альберт ведь ему наверняка рассказал, с какой стороны я двигался, когда мы впервые с ним встретились. А это уже зацепка. Да, дорог много, и теоретически я мог прийти с любой из них, Вот только самая прямая ведёт именно к горам. Вот только глава рода даже предположить не сможет, что я ученик главы клана. Это просто невозможное безумие. Хотя, если всё удастся, то точно решит, что я с ними как-то связан. Ну да ладно, это не страшно. Такую информацию на сторону он отдавать не станет. Но знаете, я почему-то верю в вас. Если всё получится, то наш род был бы рад сотрудничать со столь успешной торговой компанией. «Так что конкретно вас интересует?» — сверкнули золотом мои глаза. «Думаю, вы знаете, что у нас есть свои поставщики основных вещей. Но теоретически мы можем договориться и с вами. Замен же первоочередная возможность выкупать предметы, что вы сможете приобрести у Витра. Естественно, в первую очередь магические. Все, начиная от частей тел, магических тварей и вплоть до артефактов. Это возможно. Мы с вашим сыном всё же друзья» а для отца-друга я готов пойти на встречу. Например, 20% от того, что мы получим, вы сможете выкупить первыми по рыночной цене. Маловато будет, хотя бы 30. Четверть. Это и так достаточно много. Всё лишь из-за моего уважения к вам, и едва сдержал свою ухмылку. Вы ведь сами должны понимать, что мне нужны связи в столице. А благодаря магическим товарам, что удастся добыть, это получится сделать. Ну и будем честны». В столице всё это удаётся продать куда выше рыночных цен, особенно если узнать, что всё это поставлено кланом Витра. «Не могу не согласиться. Вот только и у нашего рода есть связи, которыми мы могли бы поделиться, и безопасность готовы обеспечить вашим караванам на всей нашей земле». «Хорошо, четверть так четверть. По рукам», — кивнул я, улыбнувшись. «Это даже лучше, чем я рассчитывал». А я ведь собирался провести этот разговор немного позже, на обратном пути, если всё получится. Всё же делить шкуру неубитого медведя слишком рано. Но отказаться от такого предложения я уже не мог. Ведь уверен в своём успехе. Уж слишком хорошие аргументы подготовил. А сотрудничать с родом Конте необходимо. Пока родом. Часть семей из Запада королевства уже склонили перед ними головы. Другая часть ещё договаривается. Но уверен, рано или поздно они все покорятся. Конта продемонстрировали силу, уничтожив до магических родов, что перешли им дорогу. Повторение этого никто не желает. Вот и получается, что совсем скоро образуется клан, что будет контролировать большую часть моего пути к западным горам. Тут без вариантов. Мне необходимо с ними сотрудничать. А то ведь могут и запретить проезд по своим землям. Да и это выгодно. Да, потеряю немного прибыли, но приоритую в ином. Такие союзники на дороге не валяются да и постоянный защищённый маршрут никогда не бывает лишним. А в том, что мои караваны будут охотиться многие, я абсолютно уверен. Но это всё лишь мечты пока что. Сперва стоит выполнить задуманное, а лишь потом радоваться. Сколько таких планов терпела неудачу и не посчитать? Но у меня всё получится. Не выйдет с первым планом, значит, перейду ко второму. Если не второй, так третий. Слишком уж большой куш может ждать, чтобы отказываться от него а я никогда не выпущу золото из своих лап. Во время нашего разговора с Конте старшим его дети постоянно удивлённо смотрели то на меня, то на него. Сигурд Ему было пофиг. Он спокойно наслаждался поданными блюдами. Это не его дело, так что и заморачиваться не стоит. Понимаю. И вот, закончив с разговорами и десертом, мы, наконец, разошлись. Альберт повёл нас в предоставленные комнаты на ночь. «Ну ты даёшь, Касс! Не думал, что вы так сойдётесь с отцом!» Ему обычно трудно угодить. Обнял меня за плеча. Золото приводит к взаимопониманию. Эта сделка выгодна нам обоим. Да, уверен, твой отец сам бы хотел торговать с свитера. И он даже пытался это сделать, ведь так? Ну, да, было дело. Вот только ничего не вышло. Что бы мы ни предлагали, им было неинтересно. Ещё повезло, они просто выпроводили нас от своих границ. Боюсь, с тобой случится то же самое. Кто знает. Может, да, а может, нет, пожал я плечами. Не узнаю, пока не попробую. Но знаешь, я уверен. Есть у меня кое-что, от чего они не смогут отказаться. — И что же это? — заинтересованно посмотрел он в мои глаза, когда мы уже подошли к предоставленной мне комнате. — Прости, не могу сказать. Даже тебе. — пожал я плечами, открывая дверь. м, -м, -м нечестно, — скривился он. — Тогда всё-таки попрошу отца выдать Айви за тебя. Сам напросился. Уверен, если у тебя получится, отец будет только рад такому варианту. И с этими словами... Он подбегнул мне и удалился в свою комнату, что оказалось через пару дверей от моей. Я же раскинулся на кровати. Пора было ложиться спать. Завтра будет тяжелый день.